11. Ева решила, что правильнее будет не разбрасываться, а действовать в одном привычном направлении. Самым привычным для неё была улица. Там ей не требовались провожатые. Она надовала поручение пибодям, справилась у фини, как идут дела, и взялась за дело самостоятельно. Ей ни с кем не хотелось болтать попустикам, не хотелось никому попадаться на глаза. Она провела тяжёлую ночь и имела соответствующий вид. Кошмар был еще хуже прежних. Ей казалось, что ее душат, колотят головой о подушку, и она просыпалась вся в поту от собственных стонов. Спасением стал рассвет. Он проклянулся как раз тогда, когда кошмар достиг пика. Рорк к тому времени уже поднялся и плескался в душе. Если бы он услышал, что она встала, то непременно пристал бы с расспросами, и ей вряд ли удалось бы от него отделаться. Наверное, это была ненужная гордыня, но Ева сделала все возможное, чтобы не столкнуться с ним и тихонько удрала, оставив коротенькое сообщение. Мэвис еще спала, и только Сомерсет, на которого она налетела на бегу, успела окинуть ее презрительным взглядом. Ева не хотела сейчас думать о нем. Чуть ее подсказывало, что она прячется не только от его осуждения, но и от многого другого. Спасением была работа. На неё она возлагала все надежды. Работа, которую она умела делать. Ева остановилась перед клубом Down in Dirt в стенде. Привет, белая красотка. Как делишки, крек? Не шатко, не валко. Чернокожий гигант с татуированной физиономией глянул на неё сверху вниз. Его огромную грудь частично прикрывала причудливая накидка из перьев, свисающая до колен. Кажется, денёк снова будет жаркий. Может, угостишь меня внутри чем-нибудь холодненьким? Тебя с удовольствием, милашка. Собираешься последовать совету крека, забросить фараонский значок и блеснуть талантами в Down and Dirt? В этой жизни вряд ли. Он засмеялся, поглаживая блестящий живот. Сам не знаю, почему ты мне так нравишься. Ладно, заходи. Расскажешь креку, что стряслось? Я выбывала в клубах похуже этого и не возражала бы, если бы все они стали на порядок лучше. В такой ранний час даже самые огалтелые гуляки предпочитали не высовываться из дому, но в помещении до сих пор витали ночные запахи: дешёвые духи, спиртное, куриво, подозрительная травка, немытые тела и торопливый секс. На столах стояли перевёрнутые стулья, на липком полу подсыхали лужицы, следы халтурной уборки. Мусор в происхождении которого лучше было не вдаваться, был просто заметён под столы. Зато бутылки на отстойке купались в разноцветных огнях. Танцовщица в розовом трико практиковалась в ползании по мерцающему на маленькой сцене шесту. Крек прогнал танцовщицу чуть заметным движением огромной головы. Официант на всякий случай тоже попятился. Чего желаешь, белая красотка? Чёрного кофе. Крек усмехнулся. А как насчет пары капель лекарства из моего неприкосновенного запаса? С ним кофе будет вкуснее. Ева согласно кивнула. С кем поведешься? Крек кивнул барману, и тот достал из под стойки огромную бутыль. Ева уселась на высокие табуреты и попыталась расслабиться, не взирая на атмосферу. Она не знала, почему ей по душе Крек, ночной хищник, с которым она была едва знакома. Очевидно, она его просто хорошо понимала. Крек принадлежал к миру, в котором его проводила большую часть жизни. "Ну, что тебе понадобилось в такой клоаке, милашка? Всё рыщешь, как всегда". Она отхлебнула кофе и чуть не поперхнулась. "Неприкосновенный запас, говоришь? Только для избранных клиентов. Всё в рамках закона". Он подмигнул. "Ну, разве что с небольшим нарушением. Так чего ты ждёшь от крека? Ты знал бумера?" Картер Йохансен, мелкая сошка. Знал, теперь он труп. Верно, его убили. Ты имел с ним дело, Крек. Иногда он сюда заглядывал. Крек предпочитал неразбавленный, неприкосновенный запас. А прокинув рюмку, он довольно зачмокал губами. То с деньгами, то без. Любил посмотреть шоу и потрепаться. Безвредный старый дуралей. Говорят, у него не осталось лица. Точно. Кто бы мог такое с ним учить? Видать, кто-то сильно на него въелся. Вообще-то после пары рюмок он начинал слишком много трепаться. Когда ты видел его в последний раз? Уже не припомню. 2-3 недели назад. Заявился как-то с полными карманами, заказал бутылку таблетки и отдельную комнату. К нему пошла Люсиль. Нет, не Люсиль Хета. Все его белые девчонки на одно лицо. Он подмигнул. Бумер кому-нибудь рассказывал, откуда у него столько денег. Хета может и рассказал, потому что был под сильным градусом. Она спускалась взять для него ещё таблеток. Видно ему хотелось оставаться счастливым. Хета сказала, что старикан Бумер решил стать предпринимаором или кем-то там ещё. Мы посмеялись. А тут, представь, появляется он и прыг галышом на сцену. Тогда уж мы его все животики надорвали. Хозяйство у него в лупу не разглядишь. Празновал удачную сделку, похоже на то. Но выяснить не удалось дела. Пришлось разбить несколько голов и вышвырнуть несколько тел. Помню, стою на улице, а тут он выскакивает из дверей. Я его поймал так для смеха. Но он уже не был счастливым. Наоборот, он был чем-то до смерти напуган, чуть в штаны не навалил. Что-нибудь сказал? Нет, просто вырвался и дал Дюру. С тех пор я его не видал. Кто его спугнул? С кем он говорил? Чего не знаю, того не знаю, красотка. Ты случайно не видел той ночью у кого-нибудь из этих? Ева вынула из сумки фотографии и разложила их на стойке. Пандора, Джерри, Джастин, Редфорд и, по необходимости, Мэвис и Леонарда. Вот этих двух я знаю. Манекеншится конфетки. Он любовно провёл толстыми пальцами по фотографиям Пандоры и Джерри. Рыжая часто к нам заглядывала, искала знакомства. Коллекционировала она их, что ли? Может, она и была здесь в ту ночь, но точно сказать не могу. Остальные не из нашего списка приглашённых, их я не знаю. Видел когда-нибудь рыжую вместе с Бомером. Он ей ни к чему. Она любила здоровенных, молодых и глупых. А Бумер был только глупым. Ты слышал что-нибудь о новом наркотике? Широкая физиономия Крека немедленно стала отсутствующей. Ничего не слыхал. Вот и все дружелюбие. Ева молча положила на стойку несколько купюр. Ну как? Теперь лучше со слухом? Крек произвел подсчет и молча поднял на нее глаза. Знакомая тактика. Ева добавила две бумажки. Деньги исчезли со стойки. вроде бы болтает о какой-то новой дряни сильная долгоиграющая дорогая называется бессмертие а у нас её ещё не было сдешний люд не может себе позволить переплачивать надо дождаться когда начнут падать цены потом выждать ещё несколько месяцев и только потом а бумер об этом говорил так вот значит чем он занимался крек покачал головой я от него ничего такого не слышал Слухи слухами а от него ничего. Говорить-то об этом говорят, но никто ещё не пробовал. Хороший бизнес, Крек улыбнулся. Разодориваешь покупателя слухами о новом продукте, он пускается в лиони и готов отвалить большие деньги. Лучше не придумаешь, его подалась вперёд. Хочу дать тебе дружеский совет, Крек, не вздумай пробовать. Откиньёшь к опыту. Он собирался возразить, но она остановила его, положив руку на месистое плечо. Я не преувеличиваю. Это яд, действующий медленно, но верно. Предупреди тех, кто тебе не безразличен. Если подсядут на эту дрянь, их песенка спета. Грек внимательно посмотрел на неё. Серьёзная белая красотка, или это обычная полицейская лажа? Серьёзно? Никакой лажи. После 5 лет регулярного употребления отказывает нервная система. Правило не имеет исключений. Тот, кто производит эту дрянь, прекрасно знает, до чего она опасна. Деньги не пахнут, пожал плечами Крег. Только мне всё равно никто не поверит. Те, кто уже раскатал гобы, пошлют куда подальше. Боюсь, что ты прав. Где мне найти Хету? Крег присвистнул, покачал головой. Хету? Кто же её знает? Не видел ее уже неделю другую, ведь эти девчонки, а не как, вертятся то в одном клубе, то в другом. Как ее фамилия? Мопед. Хета Мопед. Кажется, снимала комнату на девятой. Если захочешь занять ее место у нас, дай знать, моя сахарная. Хета Мопед не платила за комнату уже три недели и сама не показывалась. Управляющий уведомил Еву, что у мисс Моппет остаётся на уплату задолженность и всего двое суток, после чего её имущество будет описано. Слушая его ворчание, Ева карабкалась по заплёванной лестнице на третий этаж. Она держала в руках хозяйские ключи, не сомневаясь, что управляющий им уже пользовался. Тесная комнатушка, узкая кровать, грязное окно. Жалкие потуги создать уют с помощью занавесок и подушечек. Ева поспешно произвела обыск и нашла записную книжку, кредитную карточку на три тысячи, несколько фотографий в рамках и просроченное водительское удостоверение, согласно которому Хета приехала в Нью-Йорк из Джерси. Шкаф был заполнен нецеликом, было похоже, что это все Хетино имущество. Если она отправилась в путешествие, то налегке с горстью купюр без смены одежды. Ева удивилась бы, если бы версия о путешествии подтвердилась. Из машины она позвонила в морг. Проверьте трупы неопознанных женщин, распорядилась она. Белая блондинка, двадцать восемь лет, вес около ста тридцати фунтов, рост пять футов четыре дюйма. Передаю номер водительского удостоверения. Не успела она проехать три квартала, направляясь в участок, как поступил ответ. Кажется, нашли лейтенант. Для завершения опознания нужен слепок зубов, анализ ДНК или отпечатки пальцев. Опознание по фотографии невозможно. Почему? спросила Ева, хотя уже знала ответ. У неё практически не осталось лица. Отпечатки совпали. Кармайкл, которому было поручено расследование смерти неизвестной, с облегчением передал дело Хетте и Еве. У себя в кабинете Ева положила на стол все три дела. Ничего суще للصинсяя, пробормотала она. Даже не удосужились запросить отпечатки пальцев. Труп мог быть давным-давно опознан. Наверное, Кармайкл не заинтересовался этим делом, предположила Пибоди. Я во вспыхнула и бросила на Пибоди негодующий взгляд. Значит, Кармайклу не место в полиции. Вы же видите все ниточки Пибоди: от Хеты к Бумеру, от Бумера к Пандоре. Какова по вашему вероятность, что они пали от руки одного и того же преступника? Девяносто шесть процентов. Тота. Удовлетворённо воскликнула Ева. С этим уже можно насесть на прокурора и потребовать, чтобы они сняли обвинения с Мэвис. По крайней мере, до появления новых улик. А если они не согласятся, взгляд Евы не предвещал ничего хорошего. Тогда я устрою утечку информации. Передам кое-какие сведения на 1 First, чтобы она запустила их в эфир. Это, конечно, нарушение кодекса, так что я обязана поставить вас в известность. Ведь вы будете нести ответственность наравне со мной как моя помощница. Решайте, Пибоди. Если вы собираетесь работать со мной дальше, то рискуете выговором, а то и наказанием. Я могла бы вас отпустить, пока не поздно. Я сочла бы наказанием именно это, лейтенант, не заслуженным наказанием. Я во помолчала, потом произнесла: "Спасибо, Диди". Пибоди скривилась. Только не называйте меня Диди. Не буду. Для начала передайте сведения, которые мы накопили в отдел электронного слежения, лично капитану Финне. Не хочу пересылать информацию по обычным каналам, пока не поговорю с прокурором. Но ну, после этого вы проведёте небольшое самостоятельное расследование. Глаза Пибоди вспыхнули, и его улыбнулась. Она помнила, каково это быть новенькой и получить первое самостоятельное задание. Отправитесь в один грязный клуб. The One and Dirty. Хета иногда работала у них. Обратитесь к Креку, он там часто бывает. Это такой здоровенный негр. Можете мне поверить, его не придётся долго искать. Скажите, что вы от меня и что Хета убита. Попробуйте выжать как можно больше из него и из остальных. С кем она водила компанию, что говорила той ночью об умере, с кем ещё проводила время. Ну, сами знаете. Слушаюсь. Да, вот ещё что Пибоди. Ева положила дискету с уголовными делами в сумку и встала. Снимите форму, иначе распугаете там всю публику. Прокурору потребовалось десять минут, чтобы не оставить отъевенных на одежд камня на камне. Еще двадцать минут она потратила на спор, хотя знала, что это бесполезно. Джонатан Хардли согласился, что три убийства связаны между собой. Он вообще любил соглашаться в пределах возможного. Он восхищался Евой как следователем, её способностью к дедукции, её организованностью и стройностью её доводов. Он вообще с готовностью восхищался любым полицейским, способным на образцовую работу и добивающимся высокого процента раскрываемости. А вот готовности снять обвинение с Мэвис Фристоун Хартли не проявил. Слишком убедительными ему казались изобличающие её улики. Тем не менее, он заявил, что согласен оставить дверь открытой. Когда у Евы появится другой подозреваемый, он с радостью вернётся к этому разговору. Трус, рявкнула Ева, врываясь в голубую белку. Надин уже сидела в отдельной кабинке и придирчиво изучала меню. Почему опять здесь, Даллас? недовольно спросила она, уплюхнувшись напротив Евы. Я человек привычки. Впрочем, без Мэвис этот клуб перестал быть прежним. Только она могла так убедительно пропесчать под музыку невразумительные стишки, потрясая публику новым невиданным деянием. Что-нибудь выбрала? спросила Ева. Я буду только чёрный кофе. Я, пожалуй, тоже. Наверное, страшно гнусный. Подожди, попробуешь. А почему ты не куришь? на один неуверенно оглянулась. В этой кабинке, кажется, курить не положено. В таком заведении тебе никто не сделает замечания. Кстати, У гости меня сигареткой. Ты же некурящая. Надоело жить без дурных привычек. Он один достал две сигареты. У тебя такой вид, словно сигарета для тебя, что слон у ватрушка. Сойдёт. Она прикурила он один, затянулась и закашлялась. Ну-ка, ещё разок. От дыма закружилась голова, лёгкие отказывались работать. Ева с отвращением затушила сигарету. Гдость. Зачем ты куришь? Привыкла. Так и к собачьему дерьму можно привыкнуть. Кстати, о дерьме. Я во взяла чашку с кофе и храбрат хлебнула. Как тебе живётся? Представь себе хорошо, даже лучше, чем раньше. Я теперь делаю то, на что почему-то никогда не хватало времени. Удивительно, как смертельный риск помогает понять, что терять время всё равно, что вообще не жить. Всё-таки с осознанием того, что Морс больше не ходит по этой земле, дышится свободнее. Конечно, а ведь он был не сумасшедшим, а холоднокровным убийцей. Надин провела пальцем по своему горлу, вдоль шрама, оставленного ножом. А тебе не кажется, что убивать могут только сумасшедшие? Нет, некоторым просто нравится убивать. Хватит об этом думать, Надин. Все равно на некоторые вопросы мы не найдем ответов. Стараюсь, но не получается. Я взяла отпуск на несколько недель, пожила с родителями. И знаешь, помогло. Я вспомнила, что люблю свою работу. Я ведь хороший профессионал, хотя в тот раз здорово подкачала. Ты не подкачала, повысила голос Ева. Тебя напечкали наркотиками, приставили нож к горлу. На твоём месте каждый бы испугался, выкинет из головы. Ты права, Мадин выпустила струйку дыма. Узнала что-нибудь новенькое о своей подружке. У меня ещё не было случая сказать тебе, насколько я горьчена её неприятностями. Ничего, выпутается. Раз ей помогаешь ты, можно за неё не переживать. Это верно. Но мне нужна твоя помощь, Надин. Могу передать тебе кое-какие сведения из анонимного источника. Никаких диктофонов, запиши от руки, прикрикнула Ева, видя, что Надин полезла в сумку. Как скажешь, Надин нашарила на дне сумки ручку и блокнот. Выкладывай. Расследуется три убийства. Улики указывают, что все три совершенны одним и тем же лицом. Первая пострадавшая Хета Мопет, танцовщица и по совместительству проститутка, была забита насмерть 28 мая примерно в два часа ночи. Удары были нанесены в основном по голове и по лицу с целью максимально его изуродовать. Так, только и сказала Надин. Тело было обнаружено в шесть утра и зарегистрировано как неопознанный труп. В момент убийства Мэвис Фристоу он стояла вот на этой сцене, которая у тебя за спиной, и драла глотку в присутствии как минимум 150 свидетелей. Брови на один удивленно приподнялись, губы растянулись в улыбке. Так, так, продолжал лейтенант. Ему не надо было подгонять. В данный момент это было самое действенное средство в ее арсенале. Конечно, когда канал передаст сообщение, никто в управлении не усомнится, от кого исходят сведения. Однако доказать что-либо будет невозможно. А ради Мэвис Ева была готова самозабвенно врать. Она провела несколько часов на службе, откуда первым делом связалась с братом Хета, единственным ее близким родственником, и сообщила о гибели сестры. Покончив с этой безрадостной формальностью, она приступила к изучению улик, найденных на месте убийства Мопет. не вызывало сомнений, что её убили в том самом месте, где впоследствии обнаружили. Само убийство не потребовало много времени и особой изобретательности, а сопротивление жертвы говорило только о садина на локте. Орудия убийства найдено не было. Бумира тоже убили неизвестным предметом. Ему, впрочем, сломали перед смертью руку и раздробили коленные чашечки. Ева считала, что это была пытка. Как видно, убийца знал, что Бумер владеет не только информацией, но и образцом препарата, а также его химической формулой. Ясно, что убийца хотел извладеть тем и другим. Но почему же тогда он не обыскал комнату Бумера в ночлежке? Не успел или не пожелал? Скорее всего, не успел, ведь Бумера очевидно кинули в реку, чтобы выиграть время. Но замысел не сработал, тело нашли и быстро опознали. Ева и Пибоди нагрянули в ночлежку через считанные часы после находки и завладели уликами. Теперь к Пандоре. Почему убили ее? Слишком много знала? Слишком много выхотела? Проявила себя ненадежным деловым партнером? Угрожала обратиться не к тем людям? Годится любой мотив. Ева потёрла ладонями лицо. Пандору убивали более яростно, более кроваво, после упорной схватки. И не мудрено, ведь она приняла бис смерти. Это не какая-то танцовщица, пойманная в подворотне, и не жалкий доносчик, пронюхавший больше, чем ему положено. Пандора обладала властью, умом, честолюбием и что немаловажно, накачанными бицепсами. Итак, три трупа, один убийца. И его цель завладеть секретом нового сильнодействующего наркотика. То есть в конечном итоге деньги. Ява запросила по компьютеру кредитоспособность каждого подозреваемого. Под вопросом оказался один Леонарда, этот по уши увяз в долгах. Но алчность не проверишь по счетам. Она присуща как богатым, так и бедным. Ява продолжила поиск и обнаружила, что Редфорд, например, во всю занимается вкладами и снятием денег с бесчисленных счетов, переводами средств с побережья на побережье и из штатов в небольшие южноамериканские страны. Любопытно подумала она. Еще любопытнее вот этот перевод с его нью-йоркского счёта на счёт Джерри Фиджеральд в сумме сто двадцать пяти тысяч. Три месяца назад, пробормотала Ева, уточнив дату. Крупная сумма даже для закадычных друзей. Пожалуй, стоит проверить переводы со всех счётов Редфорда на счёта Джерри Фиджеральд и Джастин и Янга за последний год. Ева нажала несколько клавиш, и на дисплее возникла надпись: проверка. переводов не обнаружено. переводы с любых счетов Редфорда на ранее запрошенные счета. проверка. переводов не обнаружено. но ну и пусть. теперь проверим, не переводил ли Редфорд что-нибудь на имя Пандоры. через некоторое время на экране появилась новая надпись. проверка. результаты по переводам. сто десять тысяч со счета в Нью-Йорк Централ на счет Пандоры в Нью-Йорк Централ. два дробь шесть дробь пятьдесят восемь пятьдесят шесть тысяч со счета в Нью-Лос-Анджелес на счет Пандоры в Нью-Лос-Анджелес Секьюрите три дробь один дробь пятьдесят восемь шестьдесят тысяч со счета в Нью-Йорк Централ на счет Пандоры в Нью-Лос-Анджелес Секьюрите пять дробь четыре дробь пятьдесят восемь восемьдесят тысяч со счета в Сен-Марк Секьюрите Гаити на счет Пандоры в Сен-Марк Секьюрите 6 дробь 12 дробь 58. Других переводов не обнаружено. Ничего, хватит и этих. Как это понять? Шантаж или оплата услуг? Ева с радостью доверила бы это занятие Фине, но он был очень занят. Пришлось самой запросить информацию за предыдущий год. Пока компьютер трудился, она налила себе кофе и стала продумывать версии. Прошло 2 часа, глаза щипало, голова разламывалась. Зато она узнала столько интересного, что новый допрос Ретфорда стал неотвратимым. Ева решила, что в этот раз не пойдёт к нему, а потребует, чтобы он сам явился в центральный участок завтра к 10:00 утра. Оставив распоряжение для Фини и Пибоди, она решила, что сделала за день достаточно. И уже собралась уходить, когда её компьютер принял сообщение о рорке. "Никак с тобой не свяжусь, лейтенант. Появилось дело, требующее моего присутствия". Когда-то услышишь моё сообщение, я уже, наверное, буду в Чикаго. Я бы предпочёл переночевать дома, но ситуация требует немедленного вмешательства. Если я тебе понадоблюсь, буду в Ривер-Пэллс. Если нет, увидимся завтра. Смотри, не работай ночью. Я всё равно узнаю. Ева раздражённо выключила компьютер. Не работай ночью. А что ещё мне остаётся? Без тебя я всё равно не усну. Въехав в ворота, она увидела в окнах дома света и обрадовалась. Наверное, Рорк отменил встречу, решив свою проблему на расстоянии. Так или иначе, он дома, а это главное. Она вошла в дверь заранее улыбаясь и двинулась на смех Мэвис. В гостиной находились четверо: двое мужчин и две женщины увлеченно пили вино и заедали его крошечными канапе. Рорка среди них не было. Какая наблюдательность, лейтенант! промелькнуло уевы в голове. Она быстро оглядела гостиную. На хохочущей Мэвис было нечто красное, чрезвычайно короткое, открытое и обтягивающее. Ева не решилась бы назвать это платьем, и тем более принимать в нём гостей. Поверх было наброшено распахнутое изумрудное блузка. С трудом удерживаясь на каблуках-шпильках высотой в 6 дюймов, Мэвис улынула к Леонардо. Тот одной рукой обнимал её, а в другой держал бокал с чем-то прозрачным и пузырящимся. Вторая женщина была Еве незнакома. Она поглощала канапе со скоростью автомата, то и дело встряхивая головой, покрытой короткими кудряшками, каждый из которых имел свой собственный неповторимый оттенок. В мочку её левого уха были продеты серебряные серьги-колечки. Правое уродовало здоровенное скрепка. Ярко-синие глаза были подведены малиновым карандашом. Малиновыми были и её короткие шортики на подтяжках с оборками в паху. Подтяжки, пересекавшие голые груди, закрывали соски. Сами груди были размером с любовно выращенные дыни. Незнакомый мужчина наблюдал за происходящим сквозь розовые стёкла очков, попивая вино. Судя по всему, выдержанное белое гордость Рорка. Его выходной костюм представлял собой мешковатые шорты, достигающие колен, и широкую майку, выдержанную в патриотическое красно-бело-синее гамме. Ева всерьез раздумывала, как прошмыгнуть в кабинет на втором этаже, оставшись незамеченной. Ваши гости давно вас ожидают. Раздался за ее спиной презрительный голос Сомерсета. Послушайте, это не мои. Да, Аллас, воззвизгнула Мэвис и кинулась к ней через всю гостиную. хотя на таких каблуках это грозило падением и множественными переломами она заключила его в неуклюжее объятие, чуть не опрокинув на пол. Как ты поздно. Моррок куда-то улетел, но перед отлётом разрешил пригласить Бифа и Трино. Они давно мечтали с тобой познакомиться. Сейчас Леонардо нальёт тебе выпить. Сомерсет, ваши канапе просто прелесть. Не знаю, как вас благодарить. Я рад, что вам нравится. Он сладко улыбнулся. Я бы никогда бы не подумала, что Сомерс способен так улыбаться. Улыбка совершенно преобразила каменное лицо Дворецкого. Прежде чем удалиться, он отвёл Мэви почтительный поклон. Ну, уже дала, присоединяйся. Нет, Мэви, у меня действительно много работы. Но отпираться было бесполезно. Её уже волокли к дивану в центре гостиной. Вам налить, Далас? Улыбка Леонардо была совсем другой. грустный какой-то щенячий не было лучшего способа, чтобы покорить сердце Ева Наливайте. А вот этого вина, пожалуйста. Потрясающее вино. Меня зовут Бив. Мужчина в розовых очках подал ей тонкую изящную руку. Для меня высокая честь познакомиться с вами, лейтенант Далас. Ведь вы защитница нашей дорогой Мэвис. Ты совершенно про Флионарда, продолжил он, не сводя с Евы пристальных глаз. И её материал шёл к бронзовому отливу. Бив, специалист по тканям, объяснила Мэви, при этом язык её слегка заплетался. Работает с Леонардо с незапамятных времён. Они тут обсуждали твоё приданое. Моё? А это Трина. Она займётся твоими волосами. Она? Ева почувствовала, как кровь бросилась ей в голову. Даже женщина, посвящающая двадцать четыре часа в сутки своей внешности, запаникует, когда перед ней предстанет парикмахер-стилист с кудрями всех цветов радуги. Вообще-то я вряд ли мне бесплатно объявила Три на громким скрипучим голосом. Если Мэвис благодаря вам оправдают, я до конца жизни буду бесплатно консультировать вас по прическам. Она сгребла евину прядь в кулак и больно дернула. Текстуры и масса хороши. Стрижка не очень. Вот ваше вино, Даллас. Спасибо. Ева поняла, что сейчас её может спасти только выпевка. Я тоже рада с вами познакомиться, но меня ждёт работа. Ты что? Мэвис такой силой впилась ей в руку, что Ева вскрикнула. Все собрались как раз для того, чтобы заняться тобой. Кровь снова прихлынула к её голове. В каком смысле? Наверху всё готово. Там будет мастерская Леонардо, рабочие места Биф и Трины. А завтра там зажужжат остальные рабочие пчёлки. Мы с Рорком уже обо всём договорились. Пчёлки. Растерянно повторила Ева. Зажужжат речь о моём шоу. Леонардо был трезв и потому меньше уповал на радушный приём. Голубка далась, видимо, не очень-то готова к тому, чтобы дом наполнился людьми. Всё-таки у неё скоро свадьба. Но это для нас единственная возможность быть вместе и закончить подготовку к шоу. Мэйви сустримила на Еву умоляющий взгляд. Ты ведь не станешь возражать. Мы не будем путаться под ногами. У Леонардо страшно много дел. Кое-какие модели надо переработать, раз главный манекенчица будет теперь Джерифи Джеральд. Другие цвета, вставил Бив. Другая фактура ткани. Ведь Джерри совсем не похож на Пандору, произнёс он запретное имя. Да, Мэвис вопросительно улыбнулась. Появилось много дополнительной работы, и Рорк дал своё согласие. Ведь дом такой большой, ты никого не будешь видеть. Когда люди снуют туда-сюда, о безопасности можно забыть, мелькнуло в голове у Евы. Не волнуйтесь, сказала она, прекрасно понимая, что самой ей придётся поволноваться. Я же говорила, что все будет в порядке, воскликнула Мэвис, целуя Леонарда в щеку. Ева, я обещала Рорку, что не разрешу тебе сегодня утонуть в делах. Ты просто сядешь в кресло и отдашь себя в их руки. Кстати, мы заказали пиццу. Боже, Мэвис, и не возражай, взмолилась Мэвис в отчаянии, хватая его за руки. Все будет хорошо, вот увидишь. По каналу семьдесят пять передали про новые улики, новые убийства, наркотики. А ведь я двух других убитых знать не знала, так что скоро вы найдете настоящего убийцу и все кончится. Ну, положим не так скоро, Мэвис. Я бы хотела продолжить, но увидела в глазах улыбающейся Мэвис такую панику, что не стала этого делать. Ничего, мы все равно победим. Пицца, говоришь? Что ж, не откажусь. Отлично. Сейчас найду Сомерс и ты скажу ему, что мы готовы. Отведите Даллас наверх и все ей покажите. С этими словами Мэвис упархнула. Новости сильно её подбодрили. Тихо сказал Леонардо: "Это пришлось весьма, кстати, ведь её уволили из голубой белки". "Мерзавцы", проскрипела Трина. "Хозяева решили, что певица, обвинённая в убийстве, плохая реклама". Для неё это стало сильным ударом. "Вот я и решил её отвлечь. Простите, Надо было, конечно, сначала всё обговорить с вами. Совершенно не обязательно. Ева допила свой бокал. Я в вашем распоряжении.